Глава третья. Не слишком-то сказочный принц. Кольцо с бриллиантом из красного золота. Кольцо из золота 585 пятой пробы с жемчугом. Кольцо из золота 750-й пробы с бриллиантом и сапфиром. Кольцо из платины. Сергей пробежался взглядом по сияющим украшениям и ткнул пальцем в стекло витрины. «Девушка, пожалуйста, покажите это кольцо», — попросил он, обращаясь к приятной молоденькой продавщице. «Скажите, если размер не подойдет, его можно будет увеличить или уменьшить?» «Да, конечно». Девушка кивнула и положила перед Сергеем черную бархатную подушечку. Он ничего не понимал в подобных побрякушках, а походы по ювелирным магазинам его всегда напрягали. Денег не жалко, но суета вокруг, по сути, бестолковых бирюлек ужасно раздражает. «Тебе это нравится?» «А это? Нравится? А это?» «Нравится. Бери и пошли отсюда». «Но сейчас ему необходимо купить красивое кольцо. Красивое и строгое одновременно. Дорогое. С приличным бриллиантом». «Годится», — сказал Сергей и полез в портмоне за пластиковой карточкой. «Неужели я собираюсь жениться?» — усмехнулся он про себя. «Не может такого быть». Отношения с женщинами для Сергея Ермакова никогда не носили серьезный затяжной характер. И никогда ранее он не задумывался о браке. Встречи, расставания, вновь встречи и вновь расставания. Сердце всегда свободно, душа всегда холодна. Нет, он увлекался, болел страстью, совершал немыслимые поступки, был то ласков, то резок, то равнодушен, то внимателен. Но эти связи никогда не являлись настоящими и прочными. Всегда кто-то рядом, но это всего лишь кто-то. Женщины часто сами искали с ним знакомства, делали первый шаг, предлагали номер телефона, улыбались. К такому вниманию он относился снисходительно и при случае пользовался и наивными, и расчетливыми, и знойными, и самовлюбленными натурами. Иногда сам расставлял сети заманивал, затягивал, иногда одерживал быстрые победы, иногда просто плыл по течению. Обыкновенная игра желаний, которая к тридцати двум годам стала вполне привычной. Загс, клятва верности, штамп в паспорте это вызывало лишь недоумение и насмешку. Полтора года назад он познакомился с Никой Сотниковой, некогда успешной моделью а ныне не менее успешным редактором журнала КИС. Познакомился и точно в зеркале увидел в ней отражение себя самого. Такая же небрежность в отношениях, такой же упор на любимую работу, такая же независимость во всем. Потом, правда, у них обнаружились и различия во взглядах, но это уже не имело никакого значения. Они стали звеньями одной цепи. Он не спрашивал, с кем она провела прошлый вечер, она не спрашивала, Кто-то брюнетка, с которой его видели на банкете в клубе Графит. Земля слухами помнится. Она знала, что всегда может рассчитывать на его помощь, а он знал, что ей можно доверять. И ни один разговор по делу не станет завтра достоянием общественности. Сергей все чаще и чаще набирал номер телефона Ники и однажды задумался о будущем. Хорошо лежать с ней в тишине. Вдыхать ментоловый дым ее сигарет и думать о чем-то своем. Хорошо пить утром кофе, обсуждая планы на предстоящий день. Хорошо проводить вместе отпуск. Хорошо отправляться вдвоем на частную вечеринку к общим знакомым. Хорошо. А, к черту холостую жизнь. Вряд ли он когда-нибудь встретит женщину, с которой ему будет так же комфортно, как с Никой. Вряд ли. Расплатившись Сергей вышел из магазина и направился к машине. Сегодня вечером она улетает в Париж, на показ мод. И ужина в ресторане с чередой помпезных слов не получится. Оно и к лучшему. Все равно он не сможет произнести цветистую речь, нафаршированную банальностями. Да и Ника не склонна к приторной романтике. Так к чему нужна эта ерунда? Давай поженимся. Давай? Просто и по-честному. Но он готов еще добавить, что любит. Готов прижать ее к себе и... Сергей улыбнулся и сел за руль. Рычание мотора и темно-синяя Тойота резко сорвалась с места. Ника всегда вставала рано. Делала короткий комплекс упражнений хатха-йоги, принимала душ, завтракала фруктовым салатом или хлопьями с молоком и либо работала дома за ноутбуком, либо устремлялась в офис редакции. Сергей не сомневался, что застанет ее дома, так как на дворе суббота. А на часах еще только десять. Полдня будет принадлежать им. А потом он отвезет Нику в аэропорт, и она улетит в Париж. Короткий плащ, маленький чемоданчик, сумочка через плечо, аромат духовый, кольцо с бриллиантом на пальце. Его кольцо. «О, привет!» Распахнув дверь, воскликнула Ника. Схватила Сергея за локоть и втащила в коридор. Тут же обвела его шею руками, тряхнула головой, и, сощурившись, протянула. «Чего в такую рань? Соскучился?» «Соскучился...» — усмехнулся он, скользя рукой по шелку короткого розового халатика. «Ты долго не открывала. Я уже на мобильник собирался звонить». «Мылась!» — она дернула плечом, и холодные капли воды упали с ее мокрых медных волос на рукав его рубашки. Пиджак Сергей оставил в машине и теперь испытывал особое удовольствие от близости ее тела, так крепко прижатого к его груди. Между ними всего лишь тонкая ткань рубашки и халатика. Ника, Ника, Ника. Красивая, прохладная, терпкая, самоуверенная, умная Ника. А ведь он и правда соскучился. Отговорить бы ее от поездки в Париж. Но ей нужно готовить статью о каком-то модельере. Неделю ее не будет неделю ты как раз к завтраку она шутливо оттолкнула его прислонилась спиной к противоположной стене и выставила правую ногу чуть вперед но предупреждаю ничего кроме фруктов у меня нет переживу как нибудь улыбнулся в ответ сергей скользя взглядом сверху вниз пока ника крутилась около стола нарезая кубиками груши и яблоки он сидел в глубоком кресле и неотрывно следил за ее неторопливыми движениями. На этой просторной кухне, обставленной яркой мебелью в стиле модерн, она оказалась меньше роста, не такой деловой и моложе своих лет. Выглядела она всегда отлично, как и положено девушке, некогда вышагивающей по подиуму. Но в строгом приталенном костюме она была иной, бизнес-леди, а тут домашняя. На меня не готовь ровно произнес он, переводя взгляд на холодильник. Все же надо было купить шампанское. «Да знаю, что ты не ешь такое!» Ника махнула рукой и, оторвав от ветки почти черную виноградину, положила ее в рот. «Тебе бы бифштекс или жареного цыпленка?» Она засмеялась и направилась к раковине. Сергей подавил желание встать и подойти к ней. «Пойдем в ресторан, когда ты вернешься». «Приглашаешь?» «Да». «Обязательно пойдем». Она вдруг стала серьезной. «Я хочу потребовать повышения, и твои советы будут очень кстати». В этом вся Ника. Потребовать повышения. Не просить, а именно потребовать. Молодец. Мы можем обсудить это сейчас. Нет, лучше, когда вернусь. После завтрака они переместились в одну из комнат. Разбросанные по полу и дивану журналы и книги Говорили о том, что Ника сейчас усиленно готовится к поездке. На обложках фрагменты показа мод, да и заголовки говорят сами за себя. Сергею нравилось ее отношение к работе. Он и сам временами также вспыхивал идеями и планами. Они очень похожи. Очень. Ника переоделась в джинсы и вязаный топик, расчесала длинные волосы и удобно устроилась за письменным столом. Вздохнув по поводу еще не собранного чемодана, Она потянулась и посмотрела на Сергея. «Ты отвезешь меня в аэропорт?» «Конечно». «Так хорошо, что ты приехал. Мы не виделись целую вечность». «Вчера виделись и позавчера». Сергей подошел к ней и прислонился боком к краю столешницы. «Надо же!» Она усмехнулась. Прислушиваясь к тиканью часов, Сергей на миг замер. «И как делают эти предложения?» И зачем тянуть время в ожидании особо подходящего момента? Куда уж подходящий? И если ты захочешь, он взял ее руку в свою. Мы будем вместе. Всегда вместе. Выражение лица Ники несколько изменилось. Брови удивленно приподнялись, а губы сжались. Тон его голоса показался странным, и смысл слов не сразу дошел до сознания. «О чем он? О чем?» «Как это? Всегда вместе?» «Давай поженимся. Я серьезно». В комнате воцарилась тишина. Он пристально смотрел на нее, пытаясь понять, какие мысли сейчас бродят в ее голове. Она смотрела на него, оценивая услышанное. «Раньше я о браке не задумывался. Впрочем, ты и сама знаешь, как я к этому всегда относился», продолжил Сергей. «Но ты...» «Ты та женщина, с которой я хочу прожить всю жизнь!» Он помолчал и добавил. «Ты выйдешь за меня замуж!» Ника поднялась с кресла, неуверенно улыбнулась, а затем тихо спросила. «Я не поняла. Ты шутишь?» «Нет, не шучу!» Встретившись взглядом с Сергеем, она прочитала в его глазах решимость и твердость, покачала головой, пожала плечами и засмеялась. Сначала тихо, а затем все громче и громче. Буквально сложившись пополам, она сделала несколько шагов к плюшевому дивану и рухнула на мягкие клечатые подушки. «Ой, не могу! Ну ты даешь! Замуж!» Ника села, и, продолжая веселиться, взяла с подлокотника пачку сигарет и торопливо закурила, отгоняя рукой от лица дым. «Серега, ты что, с ума сошел?» Ермаков не ожидал такой реакции, это уж точно. Да, Ника могла отложить ответ, отказать в конце концов, но смех, столь искренний смех с нотками недоумения, почему? «А что тебя так веселит и изумляет?» Холодно спросил он, щурясь. «О, я объясню тебе. Брак для девушки — это отличный шанс попасть в десятку. Это счастливый билет до остановки под названием «Успех и деньги». Это...» Ника подняла глаза к потолку и вздохнула. «И дурой будет та девушка, которая разменяет данный билет на какую-нибудь ерунду». Или не доедет до пункта назначения и выйдет на другой остановке. Например, на остановке «Любовь и четверо детей в придачу». «Пи казался мне всегда таким разумным человеком, который понимает столь очевидные вещи». «Оказалось, не понимаю». Сергей сжал пальцы в кулак и тяжело посмотрел на Нику. Она всегда была расчетлива, но он не думал, что до такой степени, или она постепенно становилась такой а он и не замечал. Сначала она была манекенщицей, потом ей надоело, и она увлеклась журналистикой, а потом кто-то из знакомых устроил ее редактором в КИС. Ника всегда умела совмещать одно с другим и всегда четко знала, чего хочет. А вот ему, как оказалось, были известны не все ее желания и устремления. «Да не сердись ты на меня!» Она вновь засмеялась, поднося к тонким губам сигарету. «Кто же знал, что тебя так переклинит Ну же, не злись! Просто подумай, о чем я тебе говорю. Попытайся меня понять. Я права, тысячу раз права. Надеюсь, ты не купил мне кольцо?» Ника кокетливо сморщила носик и выдала милую улыбку. «Нет», — соврал Сергей. «Это хорошо, хотя и жалко». Легко бросила она, поднимаясь с дивана. «Ну, давай без обид, ладно? Ты супер-мужчина, и я сама себе завидую, когда ты рядом. Но если мы поженимся, то... То с моей стороны это будет глупый и дурацкий поступок. Да, ты отлично зарабатываешь, у тебя машина, квартира. Но есть мужчины, которые зарабатывают намного больше. И главное... Они не тратят деньги направо и налево, не думая о завтрашнем дне. Они приумножают свой капитал. Ника положила руки на плечи Сергею и добавила, «И я хочу выйти замуж именно за такого человека. И для этого я занимаюсь собой, завожу нужные знакомства и не купаюсь в коротких лучах сентиментальности. И тебе советую поступать так же». То есть найди себе какую-нибудь молоденькую дурочку, у которой папа нефтяной магнат, и женись на ней. Она потянулась к губам Сергея, но он отстранился. Пожалуй, я так и сделаю, — ответил он. В его словах сквозила усмешка. Как только мне встретится дочка нефтяного магната, я тут же потащу ее к алтарю. Спасибо за совет. Я не хотела тебя обижать. Ника потушила сигарету в стеклянной пепельнице и скрестила руки на груди. «Из уважения к нашим отношениям, и чтобы больше не было таких неловких ситуаций, я сказала тебе правду». Она начала сердиться и раздражаться. «Думаешь, мне нравится работать до ночи, таскаться по бесконечным тусовкам, устранять конкуренток, выстраивать карьеру по кирпичику? Это мой задел на будущее. Возможно, ты меня неправильно понял». Мне не нужны деньги ради денег, брюлики и отдельно взятые яхты. Я не хочу быть просто куклой среди роскоши. Я хочу особую жизнь, в которой буду успешна и значима, а муж — это лишь дорога, которая приведет меня к цели. Не волнуйся, я тебя правильно понял. Сергей злился, по-настоящему злился, не только на Нику, но и на себя. Дурак, дурак. «Дурак! Хорошо ума хватило кольцо сразу не достать, а то вообще бы выглядел полным идиотом. Давай поженимся! Черт!» Кивнув, он направился к двери. «Подожди!» — попыталась остановить его Ника. «Да не относись ты к этому так серьезно!» «А я и не отношусь!» Он сунул ноги в ботинки, обернулся, криво улыбнулся и вышел из квартиры, плотно закрыв за собой дверь. «А я и не отношусь», — повторил Сергей уже про себя, быстро спускаясь по ступенькам на первый этаж. Только вот сердце ныло, и в висках стучали болезненные молоточки. Будь ему сейчас лет шестнадцать, он бы поддал ногой урну, да так, чтобы она гремела метров десять, выплевывая в разные стороны мусор. Но ему тридцать два, и, похоже, его злость, останется при нем. В машине Сергей просидел минуты-две неподвижно. Затем завел мотор. Только сейчас он вспомнил, что обещал отвезти Нику в аэропорт, но возвращаться не стал. Придется ей вызывать такси. Через неделю они наверняка увидятся и, конечно, сделают вид, будто ничего и не было. Их отношения вряд ли сильно изменятся в ту или иную сторону. Да, через неделю она вернется из Парижа, отдохнувшая, довольная, и на ее пальце не будет кольца, его кольца. Вдавив педаль газа в пол, Сергей сжал руль. Досада и злость не отпускали. Он выехал со двора и помчался в сторону центра. Светофоры мигали то зеленым, то красным, то желтым, и он заставлял себя тормозить, когда этого требовали правила, заставлял себя сбавлять скорость и прогонял мысли прочь. Пролетев по садовому кольцу, он свернул к набережной Москвы-реки, остановил машину около дорожки пожелтевших кленов, хлопнул дверцей, вдохнул влажный воздух и подошел к ограждению. Мутная вода неспокойно рябила, вспыхивая то тут, то там молочными бликами. Сергей вынул из кармана брюк бархатную коробочку, открыл ее, задержал взгляд на кольце. Бриллиант от чего-то показался тусклым хотя солнце светило ярко, закрыл ее и со всего размаха бросил как можно дальше в реку. Бульк и все. Он немного посмотрел на дублирующие друг друга круги и вернулся в машину. Включил музыку и вновь рванул с места. На этот раз Сергей покидал город. Он гнал вперед, превышая допустимую скорость, остро желая побыть в одиночестве, подальше от Москвы. Там, где никто не полезет в душу и где он сможет разобраться в себе. «Давай поженимся». «Я не поняла. Ты шутишь?»